25. Вдалеке за многие километры безмолвных коридоров зашевелилась во сне Джанет. Внезапно распахнула глаза, отчетливо ощутив, как лицо ей вкрадчиво лижут два мягких язычка. В кромешной тьме разглядеть что бы то ни было не представлялось возможным, но по обе стороны от ее головы явственно слышалось тихое, частое дыхание. На руках у нее топтались мелкие лапки, а лицо щекотал пушистый мех. «Кто?» «Это... что еще за дела?» — прошептала она в темноте. «Ну вот...» — послышался голос. «Проснулась...» — обозначился второй. «Наконец-то! Наверное, приятные сны. Тебе снились, что ты мечтала оставаться среди них вечно. Но в таком случае твоя история никогда не закончится как нужно. Доверься нам и закрой глаза, чтобы видеть». Секунду помешков... Джанет сделала так, как ей велели, и вдруг увидела перед собой двух гладеньких, темно-серебристых лисичек, которые буравили ее горящими любопытством глазами. В попытке протереть глаза, Джанет пробурчала. «Вы просто очередной кошмар, который допекает меня в этом гадюшнике!» Пропустив вопрос мимо ушей, одна из лисичек начала. «Джанет!» Ее шустро перебила вторая. «Почему ты до сих пор здесь сидишь?», здесь сидишь? Закончили они в один голос. Джанет поперхнулась от возмущения. «Чего? Черт побери! Вы думаете, я здесь по своей воле?» Лисички переглянулись. При этом воздух вокруг них замерцал, будто бы на некую реальность наслоилась еще одна. Теперь перед Джанет стояли уже не лисички, а две миниатюрных грациозных женщины, одна на пару сантиметров выше другой, обе с миндалевидными глазами колдовского зеленого цвета. Длинные серебристые волосы у обеих оторачивались обручами из чистого золота». Обе слегка нахмурено оглядели стены темницы без особого, впрочем, интереса. Джанет изумленно уставилась, когда они взялись за руки и в один голос сказали. «Как, как же ты нас заинтересовала, бренная!» Джанет озадаченно прошептала в темноту. «Кто вы? Черт возьми, такие! И зачем вы здесь?» Снова повернувшись к Джанет лицом, первая из них ответила. «Можешь назвать меня Делиан, а меня Айлин?» Тихо прошептала вторая. «Ладно. А кто-нибудь из вас может меня вытащить из этой ямы с безумными монстрами?» «Да?» — мурлыкнула первая женщина-лиса. «Конечно!» — одновременно с ней кивнула вторая. «Без труда. Только сначала ты должна выслушать. Повелитель тьмы безумен, то есть сошел с ума, как королева». Джанет не смогла с собой совладать. «Это еще слабо сказано». «Посмотрели бы мы на тебя, на его-то месте, если бы ты тоже проживала одну и ту же историю снова, и снова, и опять с всегда доходит до того же самого конца. И это так печально, очень, ну просто очень прискорбно. Кто-то должен ее выправить, иначе повелитель, королева и вся страна почти наверняка обречены». Этого еще не хватало. «Чертова галлюцинация, несущая всякую колесицу. Я должна отсюда выбраться, только бы разыскать Тома, а с ним мою мать, и как-то вызволить всех нас из этого проклятого логова. Только вот как?» Джанет кое-как поднялась и принялась расхаживать по тесному каземату, все еще недоумевая, реальны ли эти ее странные гости. Между тем они продолжали спокойно стоять, терпеливо за ней, наблюдая, как будто в ожидании, что Джанет сейчас откроет дверь и выпустит их. Тут она снова услышала голос Тома, силой, разносящейся по темным коридорам, эхом очередной баллады. Слыша знакомые строки, Джанет впервые ощутила, как напряжение в ней спадает. «Был рыцарь Шотландии, славный рожден, Выйди-ка, милая, на бережок! Но был он коварный, дерзко пленен, Графом по имени Болинг-Брок!» Улыбаясь словам, она присоединила свой трепетный голос к его. «Был он повержен и брошен в тюрьму!» Выйди-ка, милая, на бережок, Где не сесть и не встать, бедняги, ему, Коль даже велит ему сам Боллинг-брок. Допев до конца эту славную, в чем-то даже озорную балладу, Джанет оперлась спиной о влажную стену своего казимата. Возле ее ног обе женщины, Теперь уже снова в лисьем обличии, Присев на задние лапы, терпеливо ждали, Как будто располагали всем временем на свете. По всей видимости, так оно и было. Если эти двое пролезли сюда то они как пить дать знают и путь отсюда наружу». Отчаяние побудило Джанет спросить. «Ну, так что, вы можете мне помочь? Очень вас прошу». В ответ первая тихо шепнула. вы никак. Это невозможно». послушался и второй голос, тоже невеселый. «Мы только ведуем истории, но никогда, никогда, никогда не становимся их частью». «Однако мы знаем, к чему приведет твоя история, о да, и ты сама знаешь, как сбежать из этой темной дыры». И снова обе хором повторили. «Нам, Нам это, по это по душе, мы будем ждать и наблюдать, а вы с рыцарем будете смотреть, знать, что делать, когда, когда настанет момент действовать. действовать». И приобняв друг друга лапками, они искристо рассмеялись, с детски беспечной задиристостью восторга, окрыляющей сердце любого, кто его чувствует. Джанет ждала, что эти два странных существа скажут еще, но через несколько долгих, обескураживающих минут тишины она поняла, что лисичек здесь больше нет. Не слышно было даже их мягкого дыхания. Понятное дело, они исчезли таким же таинственным путем, что и появились. Надо же, свихнуться в пору. А может, я того спятила, дочь вся в мать? А вот и нет. Джанет вдруг поняла, что знает, как сбежать — «Эта проклятая королева меня отсюда и вытащит!» Мрачно хмурясь Джанет отогнала ужас, сцепенящий от понимания того, что ей сейчас предстоит сделать. «Ну что, королевушка, так и быть, пользуйся, выходи, где бы ты ни таилась!» Стоило ей сказать эти слова, как королева летних сумерек плавно скользнула в разум и тело Джанет Рейвенскрофт. Кости и мышцы девушки невольно напряглись. Ощущение было такое, будто в тесной клете вдруг... По мановению оказалось непомерно много всего. Напоследок Джанет еще цеплялась за свое истинное «я», но мозг уже властно заполнили чужумные мысли, похожие на возгласы грозного безумия. Ой, как бы не лопнуть! И вот бренной девушки уже не было. Она исчезла. А на ее месте стояла королева, с чьих уст сорвались слова, эльфийские слова великой силы. В тот же миг ржавый замок снаружи щелкнул, открываясь. И та, что теперь была королевой летних сумерек, ощутила приток воздуха от открывшейся настежь двери. Королева вышла в коридор, диадема на ее лбу источала мягкий свет, пронзающий тьму, что от века давлела над подземельями темного властителя. С надменной улыбкой королева грациозно поплыла по тускло освещенному коридору но уже через несколько шагов натолкнулась на грубую кирпичную стену. Изумленно ахнув, венценосная особа соскользнула на холодные плиты под ногами, когда Джанет вернула контроль над своим телом. Однако эхо голоса королевы по-прежнему звучало в ее голове. Начался торг. Бренная, похоже, твое тело способно поддерживать мою светозарность лишь непродолжительное время. Поэтому, если попросишь...» Я буду тебе помогать, но только если ты обещаешь освободить меня из этого царства смерти, за что я, безусловно, буду перед тобой в долгу. Согласна?» «Чудненько», — буркнула Джанет, но отчаянность положения вынуждала принять это предложение. «Ладно, королевушка, договорились». Хотя у самой мурашки пробежали по коже. Как бы не отдать концы, если она вздумает злоупотребить гостеприимством или сойти с ума, как мать». Без света королевы подземелье погрузилось в кромешную тьму. Джанет медленно пробиралась вперед, шаг за шагом нащупывая путь по хитросплетению звилистых коридоров и казалась нескончаемым пролетом лестниц. Сверху и со всех сторон чувствовалась сокрушительная тяжесть слоев этого гигантского каменно-кирпичного сооружения, по которому она сейчас вслепую проделывала путь наверх. После, казалось, вечности в этом мраке, где время и пространство теряли всякий смысл, а давлела лишь отчаяние, Джанет, чтобы ощущать себя живой, завела песню. «Деньком погожим летним, с душою налегке, дочь графа Мара Знатного резвилась на лужке». Поначалу никакого отклика не последовало, но она продолжала, зная, что где-то среди бескрайнего лабиринта ходов, простирающихся во все стороны, находятся Томас и ее мать. И весело играя на башне в вышине, вдруг голубка приметила «Лети, дружок ко мне. И когда наконец где-то далеко-далеко прорезался ответный голос, тянущий куплеты вслед за ней, сердце Джанет радостно встрепенулось. "Тебе из злато клетку я подарю любя, еврейских перьев щеголять, ты будешь у меня". Идя на голос Тома, как на ориентир, Джанет ускорила шаг, но вскоре в коротких паузах между куплетами она стала улавливать тихие шорохи движений и приглушенно-призрачные голоса, доносящиеся из незримых темниц, мимо которых она проходила. Воображение рисовало всевозможных, странных и ужасных зверей, которые могли быть заключены внутри. Безудержный страх — Грозился захлестнуть и заглушить ее голос. Джанет запнулась и встала, боясь сделать еще хотя бы шаг. Но, припав спиной к холодной влажной кладке, она вдруг различила тихий настойчивый шум сонма голосов, призывающий ее продолжать. Эта поддержка придала ей сил в пути и по этому жуткому месту. «Наверное, в каждой из камер этой чертовой тюрьмы томится бедная душа, пойманная гнусным охотником». Она вновь начала петь, а те странные голоса вокруг слились с ней в хоре, покуда стены, казалось, не завибрировали от их общего песнопения. Тут все, кто с ней играл и пел, награды той взалкав, тотчас же обратились в птицы, и ринулись стремглав, всей стаи, словно вранье, и все на графский двор, где каждый в ветках или траве попрятался, как вор». Спустя то ли минуты, то ли часы, то ли дни над Джанет стала давить усталость, пригибая к низу тяжеленным жорновым. Ее голос задрожал, ослабли шаги. В конце концов она наткнулась на деревянную дверь и соскользнула возле нее на камни, не в силах больше ни петь, ни даже говорить. Остальные голоса вокруг тоже умолкли. Столь глубокую и продолжительную тишину едва ли можно было бы вынести, если бы не сдавленный усталостью голос Томаса, который Джанет еле расслышала, только припав головой к толстой дубовой двери, и с этим пришло пробуждение надежды. Смешались с дворней в попыхах, а кто придворным стал? Но приглядись, и ты узришь лукавых мин, а скал. Едва утих последний куплет, Джанет тихо прошептала в темноту, что окутывала их обоих. — Я люблю тебя, Томас. Люблю. Люблю. Вслед за чем вновь уступило свое тело королеве. Тут же с ее губ сорвались слова неизреченной силы, от которой дверь в камеру Томаса распахнулась, грянувшись о кирпичную стену. Послышалась какафония громоподобных ударов дерева о кирпичи, а камень. Это слетали все замки и засовы на каждой двери этого громадного и жуткого подземелья. И вновь коридор озарился мягким, словно лунным свечением. Именно в него вступил рыцарь Розы, выйдя из своего узилища с улыбкой на устах. Однако королева встретила его холодным смехом. «Что за странное на тебе облачение! Моему рыцарю розы не к лицу блеклое одеяние простых бренных!» Угадав неуловимые перемены в облике любимой, Томас в быстром поклоне произнес. «Моя королева, прошу простить я!» Но она так же быстро канула, а с ней погас и свет, и опять не стало видно низги. Она исчезла, а Джанет с тихим стоном пала в объятия Тома. Он привлек ее к себе, благодарный за то, что с ним действительно та самая женщина, которую он любил, и шепнул. «Идем. Нам надо выбраться из этого гиблого места». Вокруг звучал все нарастающий гул голосов, затопляя волнением все душевные извивы здешних коридоров. перешептывание а затем уже и рокот становились все громче, покуда шум не начал сотрясать, казалось, сами стены этой некогда грозной тюрьмы. Но кто или что было выпущено на волю, в густой тьме не могли разглядеть ни Джанет, ни ее рыцарь Розы. Держась за руки, они осторожно тронулись вперед. Повсюду вырывались разноголосые, отчаянные крики всевозможных созданий страны фей. Джанет понимала каждого из них, и все они просили только одного — свободы. Откуда-то изнутри голос королевы настойчиво нашептывал, указывая своей бренной хозяйке куда безопаснее ступать, чтобы выбраться из поганого узилища. При исполненной решимости поскорее избавиться от нежеланной гости, Джанет уверенно шла вперед, ведя Томаса и незримую толпу к вожделенной свободе. «Скорее, Том, сюда!» Повсюду невидимые руки протягивались, и в благодарности невесомо касались ее волос, рук, плеч, в то время как Джанет вела своего рыцаря под длинным взволнованно гудящим проходом. И когда они проходили мимо, все поворачивались и следовали за ней, узнавая в ее голосе свою госпожу. «Это королева! Все благодаря ей! Клянусь вечно служить тебе верой и правдой! Моя честь у твоих ног! Распоряжайся ею, как сочтешь нужным!» Джанет, вздрогнув, крепче сжала руку Томаса, гадая, что же произойдет, когда станет ясно, что это не их королева, а лишь юная и вполне бренная женщина, которая просто вывела их на свет из мрака заточения. Ее мысли отозвалось тихое эхо голоса королевы. «Не страшись, дитя, я с тобой. Это ведь тебя успокаивает. Ты надо мною подсмеиваешься, милая. Как бы ни...» Поддавшись к Томасу, Жаннет прошептала. «Том, с каждым мгновением, что я здесь, в ее мире, королева все набирает силу. Но мой разум, мое тело... Я не знаю, надолго ли меня хватит поддерживать ее присутствие. Она съедает меня заживо, и я чертовски боюсь, что же станет, когда она, наконец, получит свое. Но она обещала мне нам помогать, если я вызволю ее из этого сумасшедшего дома. Том, я могу ей довериться?» Какое-то время он молчал и лишь затем ответил. «Я был ее рыцарем Розы» и не раз бывал свидетелем ее великой мудрости и столь же великого жестокосердия, никогда не зная, чего от нее ожидать и когда. Сказать по правде, отдав тебе свое сердце, я опорочил свое служение ей. Но я прислушался к своему сердцу и должен ему следовать, а потому могу лишь сказать, доверяй своему чутью, но будь бдительный». За взвешенными словами Томаса последовал язвительный смех королевы, Пронизавший все существо Джанет. Теперь ее разбирало еще большее беспокойство о том, что может ждать впереди. Постепенно, настолько, что поначалу этого даже не было заметно, темнота, царившая всюду, сменилась тусклым светом. И в этот момент тысячи крылатых существ, когда-то принадлежавших собственному двору королевы, взвились и понеслись мимо своих спасителей, на бешеной скорости летя ко все растущему свету и свободе. Наконец, добравшись до входа в кажущейся бездонным черный зев подземелья, Джанет остановилась под каменной аркой, которая вела в просторный двор, залитый ярким светом. Изнеможенная Джанет крепко прижалась к Томасу и, зная, что этого не избежать, повернулась лицом к огромной толпе фейев которые так долго следовали за ней по пятам. Узкий коридор, насколько хватало глаз, был забит тысячами существ всех форм и размеров, нескончаемый поток которых растворялся в темноте далеко-далеко позади. Ого! В ее изумлении была и толика ужаса, ибо перед ней присутствовали все дамы и господа, каждая посудомойка и кухарка, всякое существо с одним, двумя или сколькими бы то ни было глазами. Все! кто когда-либо состоял при дворе королевы, и все, кого только можно было себе вообразить, равные те, кто никакому воображению не поддавались. И во всем этом сонмище взирающих лиц, и гротескных, и возвышенных, и все, кто умещается между тем и этим — Джанет поражала то, что только у Томаса кожа была белой. Красные и зеленые, желтые и черные, коричневые и розовые, бледные до полной бесцветности и пестролики создания страны фей смотрели с молчаливой неуверенностью. Опасаясь неприятия, или чего похуже, Джанет запаниковала, потому что, конечно же, перед ними представала не их королева, а просто молодая бренная, стоящая рука об руку с рыцарем Розы, консортом их всеобщей госпожи. Джанет наклонилась к Томасу и пролепетала. «Их так много, так чертовски много, а я, я ведь совсем не их королева, что же мне делать?» «Миледи, возможно, их следует попросить вернуться домой. Столь массовый побег, несомненно, отвлечет повелителя тьмы и привлечет внимание его охотника» что значительно облегчит нашу собственную задачу. «Но, черт побери, они хоть вообще меня послушают?» И тут в недрах своего сознания Джанет услышала свистящий шепот королевы. «Так или иначе, им держать ответ передо мной. Пусти меня!» Не в силах спорить, Джанет отстранилась, давая разуму королевы вновь хлынуть в себя, захлестывая любые остатки ее независимой сущности. Повернувшись к Томасу, она властно изрекла. «Сэр рыцарь, неужели твое слово столь же лживо, сколь и твое глупое человеческое сердце? Ты присягал служить мне, но, как я вижу, добровольно от меня отказался. Могу и рассчитывать, по крайней мере, на то, что ты выполнишь свой клятвенный долг?» «Да, миледи, я никоим образом от него не уклонюсь». Томас отвернулся напряженно мысля о своем будущем, ибо вскоре ему предстояло сделать выбор между верностью своей присяги и защитой Джанет. «Все верно. Вернуть моей госпоже целостность, мой священный долг. Но какой ценой? Я не могу не думать о том, какой вред это нанесет моей Джанет, а также ее матери. Смелю я допустить даже мысль, чтобы возможность такого вреда грозила моей возлюбленной». Когда королева, перед тем, как заговорить, протянула руку, погладить Томаса по щеке, он слегка вздрогнул. «Увы. Теперь, когда я более не твоя избранница, что же мне с тобой делать?» Хотя молодая женщина, стоящая сейчас вблизи, и держащая его лицо своими изящными руками, была как две капли воды, похожа на Джанет, он видел лишь льдистый взгляд королевы, устремленный из ее глаз. Выдержав прикосновение, которое теперь казалось ему изменой, Томас ответил. «Моя королева. Возможно, сейчас не самое подходящее время для обсуждения подобных вопросов. «Как скажешь!» Отвернувшись от рыцаря Розы, она обвела всех своих подданных нахмуренным взором. И в этот момент в ней действительно прорезалось нечто, преображающее своей величавостью устроенное тело простой бренной девушки — высокое и статное... Она громогласно обратилась ко всем. «Зная прекрасно, что мой двор вы покинули не по доброй воле, а по злочинству охотника, что и привело вас всех в это поганое место, я дарую вам свое прощение». Огромная толпа дружно склонилась перед своей королевой. «А потому сейчас...» — распорядилась она. «Я велю вам вернуться к моему двору и готовить большой зал к моему прибытию. Идите!» «Да поспешите с приготовлениями! Я буду уже скоро!» Разномастное сонмище странных существ с готовностью вняло приказанию своей госпожи, и вскоре здесь не осталось никого, кроме Тома и Бренной, которая прежде была Джанет. На этом королева выпустила ее из своей хватки, зная, что еще мгновение, и девчонка станет для нее бесполезной. Тяжело содрогнувшись, она бессильно опустилась на пыльные мраморные плиты — Ее запекшиеся губы хватали неутоляющий воздух, а зрение представляло собой буйство кружащихся форм и цветов. Между тем внутри по-прежнему слышался сиплый шепот королевы. «Сейчас ты выполнишь свою часть сделки. Или можешь не сомневаться, что я уничтожу и тебя, и всех, кем ты дорожишь. Иначе ты горько об этом пожалеешь». Поднявшись на ноги, Джанет блуждающим взглядом поглядела на Томаса. Я сейчас впервые видела столько жителей этой страны одновременно. Их кожа. Здесь, в этой стране, так много разнообразия. Мириады цветов без какого-либо четкого установленного оттенка. Да, в самом деле. Вот бы и в моем мире. Так.